Глава 13. Алексей и Ангелы В течение двух недель Алексей еще три раза выступал с беседами. И все было как впервые. Столько же народу в зале, такой же неиссякаемый интерес слушателей, разнообразные вопросы, на которые он отвечал от первого лица, словно говорил от имени своего героя. Два часа пролетали также на удивление быстро, а по окончании бесед Варфоломеев также вручал ему новенький конверт, без всяких подписей и рисунков, где лежало шесть таких же новеньких, словно еще пахнувших типографской краской розовых пятитысячных купюр. «Вот видишь, Борька», — мысленно говорил Алексей, пряча деньги в бумажник, «я и без твоей милости не пропадаю. Не нужны мне твои подачки. Я и сам отлично совсем справляюсь». — Леха Ранцов тоже может зарабатывать, без всякого твоего бизнеса. Считаешь меня лгуном и фантазером? Ну и пожалуйста. Как видишь, нашлись люди, которые мне верят, которые готовы слушать об открывшейся мне истине часами, только что рот не раскрыв. И таких людей немало. Кажется, даже раз от раза становится все больше. Вот так-то. Этот внутренний монолог произносился с таким жаром, словно Борис находился рядом, и приятели действительно вели разговор вслух. Однако никакого Боря, конечно, поблизости не было. И он знать не знал ни о каких алешных беседах в непонятной общественной организации, поскольку так ни разу и не звонил Алексею со времени их ссоры. И Алексей тоже не звонил ни ему, ни Рите. Кстати, самому Алеше эта общественная организация уже не казалась ни странной, ни подозрительной. Он привык к этим встречам. Ему откровенно нравилось выступать перед такой заинтересованной и благодарной аудиторией. Особенно было приятно, когда по окончании второй беседы слушатели заговорили о том, что у их организации еще до сих пор нет общепризнанного официального названия, и несколько человек в зале на полном серьезе предложили как-то обыграть в этом названии имя Алексея Ронцова или хотя бы название его столь полюбившегося им романа. Конечно, Алеша наотрез отказался от подобных вещей, но в глубине души оказался весьма польщен. В результате большинством голосов было выбрано название «За облаками». Алексею оно не слишком нравилось, показалось банальным и в то же время слишком вычурным и претенциозным, но в конце концов какое это имело значение. И он не стал высказывать свои возражения вслух, чтобы не огорчать слушателей. Большинство участников бесед было от такого названия в восторге. Так что на пятую встречу Алексей отправлялся в отличном настроении. Подъезжая к зданию колледжа на своем серебристом БМВ, он с удовольствием отметил, что уже ощущается приближение весны. В прошлый раз в это время дня было совершенно темно, а сегодня еще только начинаются сумерки. Он нашел место для парковки, Автоматически проверил сигнализацию в автомобиле и легкой пружинистой походкой направился в здание. Алексей знал, что его уже ждут. Обычно он приезжал точно в назначенное время и даже немного раньше, поскольку был человеком пунктуальным и опаздывать не любил, то всегда старался выйти из дома заранее. При нынешней московской ситуации на дорогах ничего не стоит застрять в пробке, так лучше уж выехать с запасом и приехать раньше, чем заставлять себя ждать». Однако, к его прибытию на беседы, зал уже всегда был полон. Наверное, слушатели собирались заранее. Потянув на себя высокую тяжелую дверь, Алексей вошел в хол и уже двинулся к лестнице, но тут прозвучал строгий окрик. «Куда это вы? Занятия в колледже давно закончились!» Алеша остановился перед вахтером, который оказался ему незнаком. В прошлые разы здесь всегда дежурила пожилая женщина, молчаливая и равнодушная, Которой, похоже, было совершенно безразлично, кто собирается по вечерам в здании учебного заведения и с какой целью. А теперь ее место занял крупный краснолицый дядька с громким командным голосом, тоже совсем не молодой, но настроенный куда более решительно. Так я не в колледж, пояснил Алексей на ходу, чуть зваяв скорость. Я на лекцию. Нет тут никаких лекций, отрезал Вахтер. То есть, как это нет? Ему все же пришлось остановиться. Тут постоянно группа собирается в актовом зале. «Русским же языком, — сказал, — нет тут никого!» Начал уже раздражаться вахтер. «Закрыт твой актовый зал! На замок заперт!» «Но как же так?» — растерялся Алексей. «Может, он перепутал день?» Но нет, сегодня совершенно точно вторник». «Не может быть, вы что-то путаете. Тут проходят встречи. Общественная организация за облаками. Варфоломеев ими руководит, вы должны его знать». «А, ты про секту, что ли?» — предположил вахтер. «Какую еще секту?» Алеша был так удивлен, что даже не обратил внимания на панебратское тыканье. «Но этих, братьев по разуму!» В качестве иллюстрации к своим словам дядька покрутил пальцем у виска. «Так разогнали их! Милиция даже приезжала!» — с важностью добавил он. «Понятно. Ну что ж, извините. Всего хорошего!» Выйдя на улицу, Алексей сообразил, что в памяти его мобильного должен остаться номер Варфоломеева. Надо позвонить ему и выяснить, что случилось. Однако затея не удалась. Сколько бы он ни набирал номер, соединения не происходило, и механический голос сообщал, что абонент недоступен или находится вне действия сети. Похоже, общественная организация за облаками погорела из-за своей хитрой финансовой политики а может их и впрямь сочли сектой в любом случае это было очень досадно алексей переживал не столько потому что потерял источник несложного заработка в конце концов бог бы с ними с деньгами сколько из за того что решился источника хорошего настроения и веры в свою нужность в правильность того что он делает а эта потеря была намного ощутимой ночью он плохо спал ворочался сбоку на бок Мысли перескакивали с одного предмета на другой, но ни одна из них не была приятной. Утром, не выспавшись, разбитый и раздраженный, Алексей отправился на каширку На сегодня у него была назначена встреча с Ларисой Владимировной, врачом, которая, как это называется у докторов, вела его Оленьку. Они встретились в коридоре около ординаторской. Сидя в удобном новеньком кресле, Между большим аквариумом и высоченной пальмой в катке, размером с бочку для засолки огурцов, Алексей дожидался врача, который заканчивал утренний обход, и невидящими глазами глядел в экран огромного плазменного телевизора, где рекламный ролик о замечательной работе клиники доктора Индрубского сменялся красочными видеофильмами о дикой природе. «Здравствуйте. Пойдемте ко мне в кабинет», — пригласил Лариса Владимировна, наконец появившись. Алексей последовал за ней не без тревоги в душе. Вот уже больше месяца, как он не говорил с врачами о боленьке. Вроде бы ее состояние оставалось стабильным, не менялось ни в лучшую, ни, слава богу, в худшую сторону. Но, может, это так кажется ему? С его позиции абсолютного медицинского невежества? А вдруг врачи обнаружили что-то нехорошее? Улыбаясь приветливой и абсолютно профессиональной улыбкой, Лариса Владимировна пригласила посетителя присесть. «Вы простите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, но у меня сегодня очень мало времени», — сразу предупредила она. «Да я, собственно, много его у вас и не отниму», — заверил писатель. «Я хотел только узнать что-нибудь о боли. Вдруг есть какие-то новости?» Доктор покачала накрахмаленной шапочкой, под которую были тщательно убраны ее каштановые волосы. «Увы. И хотела бы вас порадовать? Да нечем. Никаких новостей у нас нет». И, похоже, не предвидится. Вы что же, хотите сказать, хотите сказать, что Оленька никогда не очнется? Алексей Григорьевич, дорогой мой, сколько раз мы с вами уже разговаривали на эту тему. С тех пор ничего не изменилось. Да, мы поддерживаем волю жизни, можем делать это еще долго. Не бесконечно, но достаточно долго. Год, два, три, даже десять лет. Но у нас, увы, нет никаких гарантий, что за это время она придет в себя она у нас уже четвертый месяц а никаких изменений в ее состоянии не наблюдается к сожалению это не важный признак «Ну, что вы предлагаете алексей заерзал на стуле лариса владимировна отвела взгляд видите ли ситуация такова что я не могу вам тут что то предлагать или даже советовать но поймите меня и изменить я тоже ничего не могу как бы мне этого не хотелось «Спасибо», — Алексей поднялся. «Я все понял. Что ж, буду продолжать ждать и надеяться». И он отправился в уже ставшую привычной и знакомой до мельчайшей детали палату Оленьки, даже не подозревая о том, что на улице у выхода из больницы его кто-то ждет. Бывшие ангелы дежурили у входа в клинику доктора Индрупского вот уже третий день подряд. Сразу, едва было принято такое решение, они примчались сюда, но тот день не принес никаких результатов. Сколько они не ждали, Алексей так и не появился. Лине пришла в голову идея съездить в загородный дом Ранцовых, но и тут их ждала неудача. Несмотря на то, что Александру Петровичу все-таки удалось припомнить поточнее, где находится этот дом, а водитель, обслуживавший пожилую пару, сумел отыскать это место на электронной карте и доставить точно по адресу, Писателя они так и не увидели. Калитка была заперта, на звонки никто не отзывался, и вообще дом выглядел так, будто пустовал уже долгое время. — Похоже, Алеша здесь больше не живет, — констатировала Лина. — Согласен с вами, дорогая, мне тоже так кажется. — Сашенька, а у вас нет идей, куда он мог бы перебраться? — К сожалению, никаких, — покачал головой отставной хранитель. Обсудив проблему, бывшие ангелы решили, что единственный оставшийся вариант — караулить Алексея у больницы. Когда-нибудь он должен там появиться. В ожидании прошел еще один томительный день. Александр Петрович и Ангелина Кирилловна уже начали шутить, что напоминают партизан в засаде. Чтобы как-то скоротать время ожидания, они брали с собой бутерброды, кофе и чай в термосе, сидя в машине слушали музыку и аудиокниги и часто выходили прогуляться, дабы размять затекшие ноги, но только по одному, чтобы случайно не пропустить Алексея. Лишь на третий день настойчивость бывших ангелов оказалась вознаграждена. Подъехав к стоянке, Алексей Петрович почти сразу увидел на ней знакомый автомобиль. «Вот он, Линочка. Видите? Вон тот, пятый слева, серебристый БМВ». «А вы не могли перепутать, Сашенька? Таких машин в Москве немало». «Да нет же, я уверен, номер тот самый». — Что ж, это очень хорошо. Значит, Алеша уже здесь, приехал сюда раньше нас. Осталось его дождаться. Интересно, сколько он сегодня пробудет в больнице? — Хорошо бы недолго, — помечтал Александр Петрович. — Признаюсь вам, Линочка, у меня от этого долгого сидения в машине сильно болят ноги. — Да, и у меня поясница ломит. Может быть, мы выйдем и немного пройдемся? — Рискованно. Вдруг упустим Алешу а мы не будем далеко уходить. Они совершили небольшую прогулку, потом через некоторое время еще одну, и еще. Писатель все не появлялся. «Может быть, мы все-таки что-то перепутали?» — в очередной раз усомнилась Лина. И это все-таки не его машина? «Тогда на ней уже уехал бы кто-нибудь другой», резонно возразил Александр. «Постойте, Линочка, так вот же он, выходит из дверей». «Этот высокий мужчина в коричневой куртке?» — близоруко прищурился Ангелина. «Стало быть, вот какой он твой, Леша Ронцов!» «Алексей!» — решительно окликнул тот, кто еще недавно звался зачитавшимся. Писатель обернулся. «А, это опять вы!» — пробормотал он и шагнул в сторону. Но тут же замер на месте, когда услышал тихий шепот. «Розовые варежки!» «Что?» Писатель круто развернулся и впился взглядом в незнакомца. «Что вы сказали?» «Ты помнишь девочку Женю, Алеша?» Продолжал расспрашивать странный собеседник. «Девочку в розовых варежках, ту зимнюю рыбалку, проломленный лед, черную воду». «Но вы не можете». «Как? Откуда?» «Вы что, были там и узнали меня через столько лет, а теперь собираетесь шантажировать?» «Послушайте, уважаемый Алексей!» — проговорил откуда-то из-за спины женский голос. Писатель обернулся и увидел, что разговаривающий с ним старик не один. К ним приближалась элегантно одетая женщина по виду ровесницы старика. Она подошла к своему спутнику и, точно стараясь поддержать, взяла его под локоть тонкой рукой, затянутой в черную кожаную перчатку. «Перестаньте говорить глупости. Никто и не думает вас шантажировать. Лучше вспомните...» «Рассказывали вы кому-нибудь хоть раз в жизни о той девочке?» «Нет», — решительно покачал головой Алеша, — «никогда и никому». «А раз так, то кто может об этом знать?» — продолжала она. «Только свидетель той трагедии», — парировал Алексей, но женщина не сдавалась. «Вот как? И что же, свидетель может знать, как вы обрадовались, когда вашим первенцем оказался мальчик, а не девочка?» Вспомните первое, что вы подумали, когда позвонили в роддом и узнали о появлении сына. Слава Богу, что парень, никто не подарит ему розовых варежек. И когда маленький Паша вдруг заболел, кто мог знать, что вы всерьез размышляли о том, не придется ли вам заплатить жизнью собственного ребенка за то, что вы не сумели спасти чужого? Слушая ее речь, Алексей постепенно менялся в лице. — Это невозможно, — бормотал он. Никто не мог знать моих мыслей, моих скрытых сомнений. Конечно, никто, — согласился с ним старик, — никто, кроме ангела-хранителя. Алеша, прошу тебя, посмотри на меня внимательно. Ты же видел меня там, наверху. Конечно, я очень изменился, попав на землю, постарел, посидел, но все равно я — это я, и какие-то черты моего облика не могли не сохраниться. Присмотрись, Алеша, и вспомни и бывший писатель откликнулся на его просьбу. Он долго и внимательно рассматривал своего удивительного собеседника, потом перевел взгляд на его спутницу и предположил, «А вы, стало быть, Иволга, да? Подруга зачитавшегося, женщина-ангел с черным крылом? — Да, это действительно так. Я узнал вас обоих». Бывшие ангелы переглянулись. В тот миг они оба поняли, что имеют в виду люди, когда говорят, что у них свалился камень с души. Некоторое время в воздухе висела пауза, а потом Алексея вдруг как прорвало. «Ничего не понимаю!» — воскликнул он. «Но как же вы оказались здесь, на земле? Почему вы так выглядите? Почему я вас вижу? И что в конце концов все это значит?» Александр Петрович уже открыл было рот, чтобы ответить, но Ангелина Кирилловна остановила его грациозным жестом. Постойте. Думаю, нам сейчас предстоит важный и долгий разговор. Может быть, будем его вести, не стоя посреди улицы, а в каком-нибудь более подходящем месте? Мужчины согласились, что да, это гораздо удобнее. Можно поехать в какой-нибудь ресторан, предложил Алеша. Можно и ко мне домой, но там не прибрано. — Ты все еще живешь в Акулове? — поинтересовался Александр Петрович. — Нет, я уехал оттуда после того... после несчастья с Олей, пока остановился в родительской квартире. — На улице Анны Северьяновой? — Да, именно там. — У меня есть идея, — включилась в разговор Ангелина Кирилловна. — Может быть, поедем к нам? Заодно Алексей посмотрит, как мы устроились. Такое предложение устроило всех. Лина была абсолютно права, разговор получился очень долгим. Домработница Татьяна успела покормить их обедом и дважды подать и убрать чай, а собеседники все не умолкали. Алексей Петрович, который почти ничего не знал об Алексее с тех пор, как расстался с ним в конце лета, подробно расспрашивал обо всем, что случилось в жизни его бывшего подопечного за это время. Алеша, который все же наконец поверил своему собеседнику, обрушил на него и его спутницу множество вопросов, а те, как могли, отвечали ему. Не на все, конечно, потому что Алешу очень интересовала возможность выздоровления Оли, но тут, к сожалению, Александра и Ангелина ничем не могли ему помочь. Будь они даже настоящими, а не бывшими ангелами, все равно полностью удовлетворить любопытство писателя не сумели бы, ведь им и раньше не дано было знать будущее. Теперь, став людьми, они и сами с удовольствием заглянули бы в завтрашний день, чтобы увидеть свою собственную судьбу. Но, увы. Не меньше, чем здоровье Оли, Алексея волновала история с Женей. Он постоянно возвращался к этой теме, и нетрудно было понять, что время не приглушило ему к совести, а даже наоборот усилило их, если такое вообще возможно. Александр Петрович так увлекся беседой с бывшим подопечным, что готов был забыть обо всем на свете. К счастью, его подруга хорошо помнила о том, что именно привело их обоих на землю, и вернула разговор в нужное русло. Однако, к удивлению бывших ангелов, известие о записи в книге «Судеб» и предстоящих долгих годах душевной болезни не произвело на Алексея сильного впечатления. «Ты же вырвал страницу!» Как-то уж очень спокойно заявил он бывшему хранителю. «Значит, ничего этого теперь не будет?» «На твоем месте я бы не делала таких поспешных выводов», — предупредила Ангелина. «Да уж ты, пожалуйста, будь поосторожнее с рассказом об устройстве мира», — поддержал ее Александр. «Люди пока не готовы к восприятию истины. Если бы было иначе, Всевышний давно открыл бы им ее». «Ну хорошо», — согласился Алексей. Если вы так считаете, я не буду больше никому об этом говорить. Однако ни одному из бывших ангелов это заверение не показалось убедительным. Расстались они только поздно вечером. Леша уехал домой, а Александр Петрович и Ангелина Кирилловна еще долго сидели у гостиной и обменивались впечатлениями о встрече. Мне кажется, Алеша так и не понял всей серьезности нашего предупреждения, сокрушался он. «У меня такое же чувство, Сашенька», — соглашалась она. «И он по-прежнему в опасности. Увы, я точно такого же мнения». «Надо что-то делать?» «Что-то делать», — бормотал Александр Петрович. «Сами мы никак не сумеем с этим справиться. Ах, если бы кто-нибудь согласился нам помочь. И знаете, Линочка, кажется, я знаю, кто это может быть». «Вот как? И о ком же вы говорите?» А его ангеле-хранителе, нынешнем ангеле-хранителе Леши, если и он подтвердит своему подопечному, какая судьба ему уготована. Лина невесело рассмеялась. Дорогой мой, не говорите ерунды. Да, мы с вами добыли эти сведения, но добыли их обманом. И от этого они не перестали быть тайной, такой же тайной, какой остаются для ангелов все остальные судьбы. Откуда нынешнему хранителю знать, что написано в книге судеб? С чего вы решили, что он расскажет об этом Алексею? Как вам вообще пришло в голову, что кто-то из хранителей захочет помогать нам? Простите, великодушно, но иначе как бредом я назвать ваши слова не могу. Однако Александр Петрович готов был с ней спорить. «Линочка, там наверху наверняка уже всем известно и о том, что я вырвал страницу из книги судеб, и о том, что на этой странице было написано. Уверен, что это давно ни для кого не тайна». Кто знает, каким ангелом окажется нынешний хранитель Алексея. Быть может, у него доброе сердце, и он согласится незначительно нарушить правила ради спасения своего подопечного. «Ну, я право не знаю», — колебался Ангелина. «Быть может, у Алексея теперь и вовсе нет ангела-хранителя. Такое ведь в последнее время часто случается. Но проверить это нам никто не мешает, правда?» — убеждал тот, кто когда-то звался зачитавшимся. И его подруга, в конце концов, согласилась с ним. Алексей пришел в восторг от этой идеи. «Если мой нынешний ангел решится навстречу с нами, я смогу спросить у него о боли», — радовался он. «Алеша, ты ошибаешься», — деликатно возражал Александр Петрович. «Сколько раз мы говорили тебе, что ангелы не знают будущего». «Да, верно. Я почему-то все время об этом забываю. Но тогда спрошу хотя бы о Жене». Попытку беседы решено было предпринять в Акулове, в доме Алексея, снова, в который уже раз за его жизнь притихшим и опустевшим. Бывший писатель с потерянным и отрешенным видом сидел в любимом кресле качалки у мертвого камина, где вновь поселился давишний паук. Ангелина, ломая от волнения тонкие руки, бродила вдоль стен с книжными полками. А тот, кто еще недавно звался зачитавшимся, обратился с пылкой речью к тому, кто теперь занял его место при Алексее. «Я знаю, что ты видишь и слышишь меня», — произнес он, — «и умоляю помочь нам. Пожалуйста, покажись, чтобы я мог поговорить с тобой». Ответом была тишина. Только ветер шумел в еще голых ветвях деревьев за окном. «Пожалуйста, я очень тебя прошу», — страстно продолжал бывший ангел. «Пойми нам никак не обойтись без твоей помощи, а ведь это очень, очень важно». И снова тихо, лишь ветер за окном, да неясные шорохи не вовремя постаревшего, как и хозяин дома. «Умоляю тебя», — в третий раз прозвучало в комнате, — «пойми, ведь я прошу не за себя, не за свою подругу, я прошу за человека, который был когда-то моим подопечным, а теперь стал твоим. Разве не долг хранителей помогать тем, кого они опекают? Разве не этому учат нас в школе ангелов? Разве не в этом высшее наше предназначение?» Некоторое время еще ничего не происходило. Очевидно, нынешний ангел-хранитель пребывал в раздумьях. Но вот послышался легкий шум, похожий на шерест листвы, по комнате будто пробежал свежий ветерок, и за спиной у Алеши возникла постепенно точно проявляющаяся фотография чьей то фигура, сначала почти прозрачная, а потом медленно приобретшая четкость очертаний и красок. Новый хранитель писателя не был знаком бывшим ангелом, но в то же время его лицо, строгое, резкое, лицо пожилого человека с точенными чертами и выдающимся римским носом, обрамленное длинными волнистыми волосами с едва наметившейся проседью, будто бы кого-то напоминало. Едва появившись в комнате, он заговорил красивым, низким, богатым оттенками голосом. «Приветствую тебя, мой подопечный!» И вас, бывшие мои собратья, я пришел на ваш зов, но совсем не потому, что откликнулся на вашу просьбу. Знаете, что бы ни случилось, я никогда не нарушу правил и не покажусь ни своему подопечному, ни вам, Иволга и зачитавшейся, если только не получу на это указаний свыше. Всем нам, ангелам-хранителям, теперь стало слишком хорошо ясно, к чему приводит легкомысленное и необдуманное выполнение всех желаний душ, которых мы охраняем. Мы получили эти знания благодаря вам. «Ты пришел только за тем, чтобы читать нам мораль», не выдержав раздраженно, перебил его бывший собрат. «Нет, не за этим», — очень спокойно отвечал ангел. «Я появился здесь по поручению свыше» вы предугадали события наверху действительно было решено что алексей должен встретиться с душой жени она сообщит ему нечто очень важное собравшиеся в комнате люди ошарашенно переглянулись александр петрович подался вперед мы будем рядом с алешей нет не будете отвечал новый хранитель тоном нетерпящим возражений Встретиться с душой умершей девочки и говорить с ней сможет только мой подопечный. Вы, бывшие ангелы, стали теперь людьми, и я не имею никакого права вмешиваться в ваши жизненные пути. Поэтому сейчас я прощаюсь с вами двумя, а ты, Алексей, готовься к встрече, к которой всю жизнь так стремился».